Любой ценой. Ари События разворачивались быстрее, чем я предполагала. А еще гораздо жестче. Надо же! Я настолько нужна Люберецкому, что он даже начал меня выслеживать. Нашел гостиницу, в которой мы зарегистрировались. Я даже представить себе не могла. Зачем? Неужели его сотрудники должны были приволочь меня в Москву насильно? От этой мысли у меня холодели пальцы на руках. Чтобы не торчать здесь до скончания веков, я решила усилить лечение. Голос у меня был уже вполне приемлемый, а не как у портового грузчика. Кашель беспокоил реже. Кстати, во время близости ни разу не проявился. Значит, у организма были резервные возможности. И чтобы быстрее вылечиться, я решила... Нет... Не затащить снова в постель Костю, а прочитать инструкции лекарств. Как я предполагала, дозы препаратов не были максимальными. Недолго думая, я их увеличивала так, как рекомендовала инструкция. В ночь приняла дополнительную таблетку одного лекарства и увеличила концентрацию второго в ингаляторе. Спала почти без кашля и утром очень надеялась на выздоровление ускоренными темпами. Утром выпила еще одну дополнительную таблетку, встала с кровати и села обратно. Голова кружилась страшно. Решила, что все это от интоксикации, и надо просто переставлять ноги, пить много жидкости, и станет легче. Но сначала я чуть не упала от головокружения в душе, а потом еле доползла до кухни и рухнула на стул. «Ариадна, у тебя все в порядке. На тебе лица нет». Костя склонился ко мне и приложил руку ко лбу. Мама так всегда делала, когда я болела. «Да в общем, все нормально. Просто кружится голова. И есть я не хочу», — подташнивает. «Ты завтракай и приходи в зал. У меня есть несколько идей по работе». «По какой работе? Ты себя в зеркале видела? Тебе отлежаться надо». «Мне надо срочно делать проект». Люберецкий настроен решительно, — Я не уверена, что буду тут сегодняшним вечером или завтра утром. «Это не повод умереть на работе!» – возразил Костя. «Это повод сделать работу максимально быстро!» Я поднялась на ноги и, поняв, что стою не твердо, пошла, держась за стенку, рукою. За спиной сквозь зубы выругался Костя, подхватил на руки и понес в мою спальню. «Не туда! Надо в зал! Я буду работать!» «Ты не можешь работать. Тебе нужен врач. Я сейчас вызову скорую». «Если ты вызовешь врача, с ним приедет человек Люберецкого. Ты этого хочешь?» «Я хочу, чтобы ты выздоровела». «Тогда поставь меня на ноги. Позавтракай и приходи в зал работать. Не будем терять драгоценное время». Костя снова чертыхнулся. Поняв, что я так и буду упорствовать, отнес меня в зал». Усадил с ногами на диван, обложил подушками и укрыл тонким пледом. И только после этого водрузил на колени ноутбук. А потом организовал горячий сладкий чай. Пить совсем не хотелось, но Костя настаивал. Удивительно, но мне полегчало. В голове прояснилось, и я начала работать в приличном темпе. Костя принёс бутерброды. На мои протесты, что есть надо на кухне и четко разделять работу и отдых, кивал, но кормить в зале не переставал. Упрямый какой! Так и подкладывал буженинку и сырочек. Мягкий даже на хлебушек намазал. Работа шла своим чередом, пока у меня не зазвонила напоминалка. Костя принес мне ингалятор и помог закрепить маску на лице. И тут я снова поплыла, Голова закружилась, и горло подкатила тошнота. Да что с тобой происходит? Почему тебе хуже от лекарств, которые ты уже не первый день принимаешь? Костя сердито сдвинул брови. Под его тяжелым взглядом я смутилась. Ари, ну-ка-ну-ка, ну что ты еще придумала? Это ведь не просто так произошло. Ты же пьешь таблетки. Пью. Как назначил врач? «Ну, но... не совсем». Я попыталась сесть прямо, но твердая мужская рука вернула меня обратно на подушке. «Это как, не совсем?» Я увеличила дозировки. Теперь Костя выглядел ошарашенным. Он размахивал руками, хлопал глазами, беззвучно открывал и закрывал рот. Потом сел рядом и снял с меня маску. Рядно. я точно не понимаю, женщин. У вас все как-то сложно. Телефон не дадите, но дверь надо открыть. Вам страшно, но под угрозой слежки вы пойдете в магазин за сыром. Просто объясни мне, зачем ты увеличила дозировки лекарств?» «Я не пойму. Просто хочу услышать информацию». У него был взгляд матери-подростка. «Когда уже совсем непонятно, но еще любишь» только при этом чертовски сексуальный. Это вальяжная поза, хрустящая рубашка с расстегнутым воротом, джинсы, обтягивающие стройные ноги. Я зависла. «Ари, так что с причиной увеличения дозировки лекарств без совета с врачом? Зачем ты это сделала?» «Хотела быстрее выздороветь, чтобы вылететь в Москву». «Просто хочу уточнить, Ари». «Ты самостоятельно увеличила дозировку, ни с кем не посоветовавшись?» «Я инструкцию прочитала!» Костя молча забрал ингалятор, вышел без обвинений и претензий. Из кухни доносились звуки льющейся воды, шелест пакета, звук раскрывающихся коробок. А потом он вернулся в комнату, пряча улыбку. Арядно, я тебя знаю как невероятно умную девушку. Ты болеешь сейчас!» Давай на период, пока ты лечишься, будешь согласовывать со мной свои действия. Просто поверь, от этого будет много пользы. Ну и дозировки не меняй самостоятельно, а то мы тут останемся навсегда. Мне хотелось ответить что-то резкое. Хорошо, что сил на это не было. Поэтому я просто кивнула, а Костя усмехнулся в ответ. «Что, совсем нет сил спорить? Тогда давай так». Ты отлежишься в кровати один час, а потом продолжим с новыми силами. Но. Никаких но. К тому же привыкаешь, что руковожу в этой ситуации я. Помню, помню, ты начальница. Но нам надо без потерь вернуться в Москву. Значит, восстанавливайся обычными методами. Экспериментов над собой не ставь. До кровати донести тебя? Я сама. Костя рассмеялся. «Ари, ты прямо как мои маленькие кузины!» Спорить с этим наглецом не хотелось. Постаралась встать ровно, но по коридору шла, придерживаясь за стену. На пороге спальни остановилась и поймала на себе сосредоточенно удивленный взгляд Кудрявцева. Он не сводил глаз с моих пальцев. Разбираться не стала и быстро скрылась за дверью. Честно говоря, сбежала.